Глава 56. Совещание, созванное после убийства Бекки, было не похоже ни на одно другое из тех, на которых присутствовал Джо. Атмосфера царила мрачная все испытывали потрясение, гнев и отчаяние. В зале не хватало места, чтобы вместить всех детективов, готовых предложить свое время и навыки для раскрытия дела. Поэтому двери оставили широко распахнутыми, чтобы те, кто терпеливо стоял в коридоре, тоже могли слышать. Говоря что-либо и выслушивая других, Вебстер водила кончиками пальцев одной руки по обкусанным ногтям другой. Она пыталась удержать ровный тон, но подавленное выражение ее лица свидетельствовало, что смерть Бекки сильно ударила по ней. Они с Нехатом по очереди делегировали отдельные линии расследования разным отделам и командам. Брайан выглядел таким потерянным, словно лишился кого-то из близких родственников. Джо вспомнил что на столе у Брайена стояла забранная в рамку фотография четырех дочерей старого детектива и предположил, что Бека, будучи близким другом семьи, была все равно, что пятая дочь. Предварительные, и я подчеркиваю, очень предварительные результаты вскрытия показывают, что нападение на Бекку было осуществлено посредством ее собственной дубинки», — оповестила Вебстер. «Ранение головы настолько тяжелое, что если б даже парамедики смогли реанимировать ее, она вряд ли смогла бы вернуться к нормальной жизни». По залу пробежал сердитый ропот. Никто не озвучил этого, но Джо был уверен. «Все знали, что бэка мыслила подобным же образом». Она предпочла бы смерть тяжелой умственной инвалидности. «У ее матери Хелен диагностировано кровоизлияние в мозг. Сейчас ее ввели в искусственную кому», — продолжила Вебстер. «Состояние тяжелое, но стабильное». Эван Уильямс и Мейси, дочь Бэки тоже остаются в больнице под наблюдением психологов и психиатров, хотя к Эвану уже допустили родителей. «Думаю, не нужно напоминать всем присутствующим, что мы должны найти Доминика хаманда прежде, чем он нанесет новый удар», — вмешался Нехат. «Общественное мнение на нашей стороне. То есть восемь миллионов пар глаз в одном только Лондоне высматривают его. Я хочу, чтобы каждый достоверный телефонный звонок записывался, и по нему должно быть проведено следствие, сколько бы времени это ни заняло». Я хочу, чтобы констебли патрулировали город, чтобы персонал просматривал записи камер наблюдения, сделанные на улицах, в магазинах и в общественном транспорте. Я хочу, чтобы мы бросили на это все наши ресурсы. Во имя бэки и наших погибших коллег из других экстренных служб. Уильяма Бёрджеса, Зои Эллис и Гарри Доусона. Давайте как можно быстрее прижмем этого ублюдка к ногтю. Следующим выступал Брайан. Но Джо, несмотря на все усилия, не мог сосредоточиться на смысле сказанного. Он тихонько выскользнул из зала и направился по коридору к мужскому туалету. Сев в кабинке на закрытую крышку унитаза, опустил голову на руки, чувствуя себя таким же виноватым и бесполезным, как тогда, когда исчезла Линди. Он должен был знать что отец разыщет их, должен был высматривать его машину. Может быть, тогда он смог бы защитить сестру. А теперь на его совести была и смерть Бекки, и он не знал, как с этим жить. Снаружи в коридоре постепенно разрастался гул голосов, и Джо предположил, что совещание закончилось. Он открыл дверь кабинки и сделал шаг назад, когда в туалет вошла Уэбстер. «Как вы себя чувствуете, Джо?» — спросила она, в первый раз назвав его по имени. «Все в порядке, Мэм», — ответил он, однако убедить ее было трудно. «Вы почти ничего не упустили. Камеры наблюдения заметили хаманда примерно в то же время, когда мы подъехали к дому Бекки», — сказала она. По предварительным подсчётам времени, пока мы ждали вооружённое подразделение, он сбежал через заднюю дверь в переулок, который мы не заблокировали. Есть какие-нибудь идеи насчёт того, куда он сбежал? Пока что нет. Но ваши коллеги из УВРАИ вызвались начать просмотр записей, чтобы вычислить это. Мы уже получаем сотни сообщений от людей, которые, возможно, заметили его. Джо кивнул. Что мне делать дальше? Вы можете поехать домой и немного отдохнуть. Брайана и Нехата я тоже отправила по домам. Мне нужно, чтобы к завтрашнему дню вы были в лучшей форме. У него не было энергии на то, чтобы протестовать. «Ладно», — ответил он и направился к двери. «Вы должны помнить, что в ее смерти виноват Хаммонд, а не вы», — добавила вебстер Но Джо знал, что если б он перезвонил констеблю Найджелу Моррису и прочитал сообщение о смерти Одри сразу же, он мог бы сложить два и два и добраться до дома Бекки вовремя. Ее убийство было на его совести.